Но он так и решил, вначале, чтобы жена не упрекала навести порядок в саду, а потом уж расправиться с волками. Вот о чем думал в пути Бастон. С опрыскиванием и весенней окопкой яблонь он управился в один день. Ему удалось найти в селе расторопного парня, и тот взялся за плату быстро сделать эту работу. Бастон пообещал ему одного ягненка от своих черных овец. Покончив с делами, Бостон решил купить новую игрушку Кенджешу. Хотелось порадовать сыночка. Такой славный мальчуган бегает по дому. Через месяц с небольшим ему уже исполнится два года. Забавный, бойкий мальчишка радовал своими выходками стареющего Бостона. Каждое новое словечко малыша приводило отца в восторг. Через него постигал Бостон глубинный, сокровенный смысл жизни, таящийся в привязанности к детяти и к его матери то была конечная и высшая точка, предназначенной Бостону судьбы. Он хотел любить жену и малыша, а сверх того ничего не требовал, не желал от жизни, ибо разве это не высшее благо, неспосланное нам? Он об этом никогда не говорил, но про себя знал, что так оно и есть, и верил, что жена разделяет в душе его чувства. Бостон спешился возле раймага Маданият, прошел внутрь и купил заводную лягушку, лупоглазую, смешную, тот малыш будет забавляться. Выйдя на улицу, он собрался сесть на коня, как вдруг почувствовал голод и вспомнил, что с утра ничего не ел. Столовая была совсем рядом с раймагом, и он на беду решил зайти туда. Едва Бостон вошел в полутемный зал, пропитавшийся запахом дешевой пищи, и сел неподалеку от входа за стол, как тут же услышал за спиной голос Базарбая. Бостон не оглянулся. Он и так понял, что тот гуляет здесь с дружками. Сидит, пьет средь бела дня с прихлебателями, и хоть бы хны, ни стыда, ни совести у человека, неприязненно подумал Бостон. Хотел было встать и уйти от греха подальше, но потом подумал, собственно, с какой стать? почему он должен уходить, не поев. Заказал борщ, котлеты, а тем временем Базарбаю уже, должно быть, доложили, что в углу сидит Бостон. И сразу голоса за спиной враждебно приутихли, а затем снова загалдели. И вскоре к Бостону был послан один из Базарбаевых приятелей, некий Корсамат, Кривой Самат. Местный забулдыга и сплетник, которому еще в молодости выбили в драке глаз. «Салам, Бостон! Салам!» С многозначительной усмешкой Самат протянул руку Бостону. «И ничего не поделаешь. Пришлось ее пожать». «Ты чего здесь в одиночестве?» Приступился он к Бостону. «А мы там с Базарбаем сидим. Давно не встречались, решили собраться. Пошли к нам. Сам Базарбай зовет». «Скажи, что некогда мне» ответил Бустон как можно сдержаннее. Я сейчас вот доем и сразу уеду в горы. Да успеешь еще. Куда они денутся твои горы? Нет, спасибо, дела. Ну смотри, зря ты так, зря. Бросил уходя Корсамат. Вслед за ним явился и сам Базарбай, уже заметно на веселе, а за Базарбаем потянулись и другие. Слушай, ты че нос воротишь? Тебя зовут как человека, а ты... Ты что, лучше других себя считаешь?» Сходу начал цепляться Базарбай. «Я же сказал некогда мне», — спокойно ответил Бостон и демонстративно начал хлебать из тарелки борщ, к которому в другой раз он бы после первой ложки ни за что не притронулся. «У меня к тебе дело есть», — сказал Базарбай и нахально сел против Бостона. Остальные остались стоять в ожидании захватывающей сцены. «Какие у нас с тобой могут быть дела?» — ответил Бостон. «Нам бы стоило поговорить, к примеру, хотя бы о тех волчатых, Бостон». Базарбай нахмурился и покачал головой. «Мы с тобой уже говорили о них. Стоит ли второй раз возвращаться к этому?» «По-моему, стоит». «А по-моему, нет. Не мешай мне. Я сейчас доем и пойду отсюда». «Куда спешишь, собака?» Базарбай резко встал и, нагнувшись, приблизился к Бустону с искаженным злобой лицом. «Куда спешишь, сволочь? Мы с тобой еще про волков не поговорили. Ведь ты при всем народе у директора в кабинете назвал меня провокатором, сказал, что из-за меня волки лютуют. Думаешь, я не знаю, что такое провокатор? Думаешь, я фашист?» А ты один у нас честный.